Глава вторая. Париж, Франция, 15 мая 1970 года. Дженни Отец даже не представлял, насколько сильно повлияла на Францию война во Вьетнаме, и явно верил, что страна уже восстановилась от последствий. Он считал, что Франция прекратила воевать в далеком 1954-м, напрочь, позабыв, что весной 1968 -го года вспыхнувшие беспорядки. Забастовки и акции протеста привели к застою и затронули тот самый университет, в который он меня отправил. Я пыталась объяснить все это отцу во время поспешной регистрации, однако он не воспринял мои слова всерьез или просто решил не обращать внимания. Он задумал во что бы то ни стало выслать меня из Штатов и плевать на политический переворот в Париже. Главное, что там никого не убивали, остальное не имело значения. Попрощавшись и сев в самолет, я задумалась, чем заняться в Париже. Если отец полагал, что я стану держаться в стороне от войны, он жестоко ошибался. Давно минули те дни, когда я брала интервью у несносных спортсменов, уклоняясь от их цепких рук или пропуская мимо ушей грубые комментарии. Тем не менее, когда самолет набрал высоту, все дальше и дальше унося меня от событий, связанных с войной во Вьетнаме, я почувствовала себя настоящей трусихой. Я поклялась, что больше никогда не стану сбегать от громких историй. Впрочем, во Франции наверняка найдется что-нибудь достойное моего пера. Нужно только отыскать. Начинать новую жизнь в качестве избалованной богатенькой девочки, иностранки, живущей на папиной деньги, вовсе не хотелось. Но другого выхода у меня не было. Скрипя сердце, пришлось признать, что квартира, снятая для меня отцом, оказалась достаточно уютной. Она находилась на втором этаже красивого старинного здания, расположенного в пятом округе на берегу Сены. Позади дома имелся маленький дворик, где можно было по утрам сидеть на шатком кованном стуле, за крошечным столиком и пить кофе. Я весьма скромно украсила интерьер квартиры. Никаких психоделических рисунков или знаков мира, как в комнате общежития в Калифорнийском университете. Только обложка альбома «Life at Winterland», Дженнис Джоплин, которую я повесила прямо над проигрывателем. В первые дни здесь я не слушала почти ничего, кроме Дженнис. Мне нравилась наполнявшая ее песни беспечность вкупе с некоторой грустью, как будто она стремилась жить на полную катушку, независимо от ждущих впереди последствий. Все мои занятия в сарбоне в основном по журналистике и французской литературе, стояли по расписанию утром, и у меня оставалось много свободного времени. Даже слишком. Устав бороться с одиночеством и тоской по дому, я решила выбраться в город. Вдруг получится немного развеяться. Я напомнила себе, что журналистам в погоне за громкими историями постоянно приходится жить в чужих странах. Нужно просто воспринимать свою ссылку как рабочее задание. Вот и все. Я схватила рюкзак с бумажником и книгой, которую сейчас читала чайка по имени Джонатан Ливингстон и вышла из дома. Я прогуливалась по улице Кюжа, мимо одного из старых зданий Сорбоны, разглядывая обступавшие меня со всех сторон магазины, кафе и многоквартирные жилые дома. Я планировала посидеть в уличном кафе, но, миновав с десяток подобных заведений, так и не решилась присесть за столик, поэтому продолжала бесцельно шагать вперед пока не услышала плывущую в теплом весеннем воздухе песню Боба Дилана. Она потянула меня за собой, как аппетитный аромат еды манит голодного человека. Мелодия привела меня к кафе, на белой вывеске которого синими буквами было написано «Ла Клоше», что в переводе с французского означало «колокольчик». Снаружи располагалось несколько столиков, но музыка, сопровождаемая смехом и голосами, доносилась изнутри. Все так же, следуя за Бобом Диланом, я вошла в тускло освещенное помещение с висевшими в воздухе клубами сигаретного дыма. Это оказалось не просто кафе, но и клуб с небольшой сценой, пристроенный в углу перед крошечной танцплощадкой. В этом месте вполне могла бы выступать какая-нибудь группа, но сейчас здесь было пусто. В разгар дня собралась одна лишь молодежь. Они пили кофе, пиво или коктейли, теснясь вокруг шатких столиков и забившись в кабинке. Стены украшали постеры американских и британских музыкантов. Джимми и Дженис, Лэд Зепелин, Ита Стоунс, Сэм Кук и Пэтси Клайн. При виде знакомых исполнителей мое сердце сжалось, и я чуть не направилась обратно к выходу, но тут же отругала себя за этот порыв. Я должна быть сильнее. Если мне не хватит решимости справиться с тоской по дому, тогда я, вероятно, не создана быть журналистом. Я заняла маленький столик на двоих. Позади меня в кабинку набились юноши и девушки, тесно прижавшись друг к другу. Я украдкой взглянула на них сквозь завесу светлых волос и заметила, что мужчины небрежно закинули руки на плечи женщин. Похоже, там собралось несколько пар, состоящих в романтических отношениях. Из кабинки доносились громкие разговоры и смех, которые то и дело обрушивались на меня, подобно волнам. Насколько я успела понять, парни входили в состав футбольной команды, и в эту субботу их ждала игра. Я ничего не знала о футболе, хоть и была наслышана о том, что в Европе он популярен. Собравшиеся в Лаклоше игроки и их подружки вели себя очень шумно. Зря я решила, что смогу здесь почитать. Собравшись уйти в другое место, я почти поднялась со стула, когда очередная волна громких приветственных возгласов едва не сбила меня с ног. Я обернулась. Возле соседней кабинки стоял молодой человек с длинными каштановыми волосами и темной щетиной на лице. Высокий, мускулистый, в обтягивающих бедра джинсах и футболке, под которой скрывалось натренированное тело. К нему липла миленькая длинноногая брюнетка, которая не сводила с парня обожающего взгляда. Пока товарищи в кабинке придвигали еще один столик, чтобы усадить пришедших, незнакомец повернулся в мою сторону. Я поймала взгляд темно синих глаз и, внезапно осознав, что беззастенчиво пялись на него, вздрогнула. Обычно на меня было нелегко произвести впечатление, но синие глаза парня влекли своей глубиной. Заметив мой ошеломленный взгляд, незнакомец дерзко усмехнулся И чары тут же рассеялись. Я раздраженно фыркнула и отвернулась. Ничего особенного. Очередной высокомерный качок. Дома мне часто приходилось общаться с такими, как он. Однажды я брала интервью у мужской команды Калифорнийского университета по плаванию, и между грубыми шутками и отказами на навязчивые просьбы пойти куда-нибудь и повеселиться, мне, кажется, даже не удалось задать ни одного достойного вопроса. Среди подобных людей не бывает приличных. Закипая от злости, я села обратно и попыталась сосредоточиться на книге. Да, я собиралась уйти, но если бы сейчас покинула Лаклоше, то этот парень решил бы, что все из-за него. Так что сбежать пока не удастся, нужно выждать еще хотя бы пять минут. Скрыв лицо за завесой волос, я опустила глаза в книгу и незаметно прислушалась, что происходит в кабинке. Мама отругала бы меня за такую дерзость. Впрочем, с такой шумной компанией у меня практически не оставалось выбора. Я пришла к выводу, что девушка, как приклеенная, висевшая на привлекательном, высокомерном незнакомце, вовсе не его подружка. Он представил ее как Анну. Она явно не входила в их сплоченную компанию и не знала никого из собравшихся. Впрочем, никто из девушек даже не пытался познакомиться с ней поближе. У меня даже сложилось впечатление, что этот парень, имени которого до сих пор не прозвучало, не в первый раз приводит с собой девчонку. Высокомерный, да еще и плейбой. Какой ужас. Проходила минута за минутой. В динамике, как звучали Роллинг Stones. Мик Джаггер пел о собственном недовольстве, и я вполне его понимала. Однако, несмотря на весь этот шум, ребята из футбольной команды явно веселились, а мне было так одиноко, что встать и уйти просто не получалось. По истечении пяти минут я украдкой бросила на них последний взгляд. Они разговаривали и смеялись, обсуждали друг с другом предстоящие важные матчи, и только необычайно привлекательный парень сгорбился на стуле, расставив широко ноги и что-то рисовал на салфетке. Без дерзкой ухмылки он казался еще красивее. Похоже, я все-таки засмотрелась на него. Внезапно незнакомец поднял голову и поймал мой взгляд. Ох уж эти темно синие глаза. Он снова улыбнулся, на этот раз тепло и мягко, отчего у меня перехватило дыхание, а по рукам словно пробежался электрический разряд. Я быстро отвернулась, вновь скрывая лицо за завесой волос и пробормотала себе под нос. Черт, Кажется, я снова застряла. Я не могла дать ему понять, что он меня взволновал. Это просто смешно. И все же сердце забилось быстрее, А на щеках от чего-то вспыхнул румянец. Ждать пришлось недолго. Вскоре игроки вместе с девушками поднялись из-за стола, намереваясь уйти. Я надежно прикрылась волосами, хотя мне безумно хотелось последний раз взглянуть на привлекательного парня, как будто он околдовал меня. Нет, я была сильнее подобных желаний и никогда не растекалась лужицей при виде красивого мужчины, как некоторые девушки из колледжа. А еще избегаешь новых знакомств. Ты могла бы подружиться с этими девушками и парнями. Чувство одиночества переселило тоску по дому, и когда за молодыми людьми закрылась входная дверь ла я выдохнула. облегченно, Скорее, разочарованно. Я так и продолжала сидеть, уставившись на расплывавшиеся перед глазами слова на странице книги, пока ко мне не подошел официант. Молодой парень с непослушными волосами, одетый в джинсы и черную рубашку удерживая на одной руке под нос он протянул мне салфетку с того стола пояснил он кивнув головой в сторону кабинки где недавно сидели футболисты думаю это вы я взяла салфетку да на ней в самом деле была я нарисованная карандашом в профиль длинная утонченная рука отчасти скрытая за завесой волос локоть на столе подпертый ладонью подбородок и опущенные Печальные глаза. Я напряглась и протянула салфетку официанту. «Она мне не нужна?» Он только пожал плечами, улыбнулся и устремился дальше. Я опустила руку и вновь уставилась на рисунок, даже не сомневаясь, что его создал тот привлекательный парень. «Видимо, так он и находит себе новую женщину каждую неделю». Пробормотала я вслух по-английски. «Спасибо, обойдусь». И тем не менее... Я не оставила салфетку на столе. Вместо этого бросила ее в сумку и пошла к выходу.